Глава 5. Несмотря на простое платье, внимание я привлекала. То и дело какой-нибудь нахал пытался познакомиться. Безуспешно пытался. Можно сказать, дорога, по которой я проходила, оставалась усыпана осколками разбитых сердец. Прежняя Стефания от подобного навязчивого внимания была ограждена высоким статусом. Для меня оно тоже оказалось неприятной неожиданностью. Ведь сейчас мне необходима незаметность. Пришлось срочно придумывать, чем закрыть красоту, и покупать чепец с большими полями, почти полностью закрывающий лицо. Шляпа с густой вуалью была бы надёжнее, но, во-первых, она не подошла бы к простому платью, а во-вторых, я не только не заметила ни одной такой, но и в памяти не нашла упоминания. Благородные дамы, чтобы закрыть лицо, использовали маски. И вот на них-то мастера отрывались по полной программе раскрашивали различными узорами, прикрепляли перья, искусственные цветы, драгоценные камни или даже делали в виде стилизованных мордочек животных, преимущественно кошечек или лисичек. Такая маска больше привлекала внимание, чем скрывала свою владелицу, поэтому не подходила категорически. Впрочем, чипец со своей задачей справился идеально, снизив интерес к моей персоне до приемлемого минимума. Пришлось ещё потратиться на практичные башмачки, потому что туфельки, выданные горничной, подходили только для ровного пола или короткого путешествия из тюрьмы на плаху. Но при длительной ходьбе начинало казаться, что чувствую каждый даже самый маленький камешек на дороге. Слишком тонкой была подошва. По дороге попалась недорогая одежная лавка, и я купила там чёрное платье, чтобы наверняка сбить со следа преставучего Диего. Сераю упаковала в саквояж купленный рядом. Туда же отправились расчёска, кусок мыла, пакет зубного порошка и зубная щётка. Можно сказать, малый набор путешественника. Осталось только решить, куда путешествовать. Дело осложнялось тем, что хотя мне и досталась память о Стефании в полном объёме, нужных сведений там не нашлось, сколько я не пыталась их откопать. Зато ненужной ерунды было море. Голова была забита всякой всячиной, начиная от последних столичных мод и заканчивая вышивками с котятами. Зато с видением по географии было маловато. Точнее, не по географии, а по политическому раскладу в соседних странах. Я не сказала бы с уверенностью, куда могла бы убежать с тем, чтобы меня не выдали, или с тем, чтобы в результате не развязалась война, к примеру, С Варенцией, которая граничила с моим герцогством, и с радостью приняла бы не только меня, но и мои земли. Ведь при этом размер королевства увеличился сразу в полтора раза, прилично сокращая владения родной Муриции. И что-то мне подсказывало, что Теодор блестательный будет резко против такого поворота, потому что блестать он привык на больших территориях. Чем больше территория, тем сильнее блеск правителя. При мыслях о короле Я резко ощутила несправедливость бытия. Вот он-то наверняка сидит сейчас во дворце и наслаждается жизнью, а я бегу непонятно куда. Вот побегу в Аренцию. А окажется, что Теодоро собрался жениться на их принцессе. Тогда меня выдадут сразу, как только пересеку границу. И не факт, что Теодоро не решит исправить ошибку и не казнит меня уже за измену родине. И почему я не спросила, на ком он собрался жениться? В официальных источниках о помолвке не сообщалось, иначе Стефания об этом точно знала бы. А вот слухи наверняка ходили. И сейчас мне нужен кто-то разбирающийся в слухах и в политике. Подруги отпадают. Их у Стефании было несколько, но в политике они вряд ли разбирались, а дружба была довольно поверхностной. Поэтому я бы ни одной не доверилась, да и искать меня там будут во вторую очередь. А в первую в Герцбергском особняке. Но пока я шла всё больше удаляясь от центра, а значит, от мест, где меня почти наверняка вовсю ищут. Слишком далеко на окраины забредать не стоило. Там я могла расстаться не только с деньгами, но и с жизнью. В идеале снять бы комнату и переждать бы пару недель, внимательнейшим образом изучая газетные новости. Объявления о сдаче жилья пока не попадалось, а спрашивать я не решалась. Слишком нежный голос мог запомниться и выдать моё местонахождение. На дистанцию дилижансов я вывернула совершенно случайно, но сразу поняла, что вот он знак свыше. Дилижанс на Фрумоно отправляется через 5 минут. Зычно проорал почти мне в ухо подтянутый мужчина средних лет. Осталось одно последнее место, торопитесь. Последнее место я заняла даже до того, как сообразила, что Фрумон это город с монастырём, в котором находится моя тётя. А тётя это кладезь знаний и единственная оставшаяся в живых родственница. Конечно, она почти наверняка отметит несоответствие в поведении племянницы. Но мне всё равно рано или поздно придётся с ней встретиться. Так почему не сейчас? Делижанс оказался забит важными дамами, едущими на Фрумонские воды лечебные свойства, которых славились на всю страну. Пара мужчин просто терялась на фоне ярких шачанных юбок, забивавших всё свободное пространство. Я в своём чёрном платье выглядела как сирота, недавно похоронившая близких родственников и была совершенно незаметна в этом цветнике. Разумеется, если не снем учепец. А я его снимать не собиралась. И с Троадоном мы выбрались быстро. Нас никто не останавливал и не проверял. Но если бы вдруг какому-нибудь стражнику пришло в голову сюда заглянуть, его бы заговорили до смерти. Щебет стоял безостановочный. Обсуждали всё: моды, рецепты, погоду, даже по моей казни пара синьоров вскользь прошлась с сожалением, что зря сходили, самого интересного не показали. У меня от шума начала кружиться голова, или от голода? С завтрака в гостинице времени прошло немало, а до этого меня насильственно держали на голодной диете. До Фрумоне мы добирались остаток дня и всю ночь, с редкими остановками на станциях дилижансов, где пассажиры могли размяться и совершить ряд неотложных дел, пока перепрягали лошадей. Я смогла даже поужинать наскоро, с наслаждением ощущая во рту вкус настоящей еды. В делижансе времени для размышлений и страданий было полно. Положение было неудобное. Наверное, поэтому, если даже удавалось уснуть, сны приходили грустные. А подругах и родителях ещё тех времён, когда был жив папа, и я не связалась с Максом. Вот по нему сердце не болело совершенно. От страдало, пока лежала без движения и даже порыдать не могла. С Максом было весело, но опасно. А ещё, как выяснилось, ненадёжно. Так что больше никаких весёлых махов и замуж, как положено герцогиням, только по расчёту. Расчитаю все плюсы и минусы, и если плюсов окажется существенно больше, лично составлю брачный договор. И вот тогда только соглашусь. Вспомнилось, что брачный договор, переданный королём, я так и не изучила. Вдруг там были условия лучше, которых мне не придумать. «Ничего, из корсажа бумага никуда не денется. Остановлюсь в безопасном месте, прочитаю. Все равно выходить замуж за человека, который старше тебя, более чем в два раза, неправильно даже по расчету. Кроме того, выходить замуж в платье для казни — это даже не мавитон, это гораздо хуже. Уж король должен такие тонкости понимать? Впрочем, для того, чтобы понимать, он слишком красив». Интересно, блистательным его назвали за внешность или за другие заслуги. В памяти информации не находилось. Утром из делижанса я вылезла злая и невыспавшаяся. Несмотря на ослабленный корсет, казалось, я провела ночь в пыточном приспособлении. Да, чувствовать своё тело и владеть им было прекрасно, но всё должно быть в меру. Случайные попутчики выглядели не лучше. Мятые и сонные, к счастью, совершенно не разговорчивые. Спрашивать, где монастырь, не пришлось. Он был прекрасно виден из любой точки города, возвышаясь над ним, как напоминание о неотвратимости возмездия за грехи. Теперь оставалось только придумать, как туда попасть. Не могу же я прийти и сказать: "Здравствуйте, у вас моя тётя". "Здравствуйте", ответят мне, а вас как раз Король искал. Вы у нас посидите, пока от него не приедут. У нас есть очень милое зарешечённое келье. Для особо важных гостей быть гостьей монастыря не хотелось, особенно на таких условиях. Но почему бы туда не прогуляться? Мало ли что придёт в голову, когда она проветрится после поездки. По дороге я купила лист писчей бумаги и карандаш на случай, если удастся передать записку. Это казалось маловероятным. Не для того король отправил мою родственницу в монастырь, чтобы она вела неподконтрольную обширную переписку. Но если появится возможность, я должна быть к ней готова. Я даже пару строк набросала любую сизяществом букв, которые рука выводила вне моего желания. В прежней жизни я никогда не достигала такого уровня каллиграфии. Почти все мои спутники также двигались к монастырю. И я вспомнила, что там есть гостевые комнаты для тех, кто приезжает наводы. Но в своём нынешнем виде я на них не могла претендовать. А вот на то, чтобы заплатить монетку за вход и испить пару стаканов исцеляющей воды, вполне. А там осмотрюсь и решу, что делать. Я пристроилась в хвост процессии, чтобы посторонние посчитали, что я чья-то горничная, и не обратили на меня пристального внимания. Вообще, чепец оказался очень удачной находкой, снизившей мою привлекательность настолько сильно, насколько это было возможно пристроенной девичьей фигурки. Но был он при этом очень неудобный и прилично мешающий обзору. Стоящая на входе монахиня зорко следила, чтобы никто не проскользнул без оплаты. Каждого, кто вносил хоть самую мелкую монетку, она одарила улыбкой и благословением. Удастоились его и я. Проход был только один, но в конце коридор разветвлялся. Указатели на стенах сообщали, что к источнику идти направо, а к гостевым помещениям налево. В этом месте я окончательно рассталась со своими спутниками по делижансу, которые даже не заметили потери в моём лице. У источника никого не было, кроме ещё одной монахини, которая откровенно скучала. Поэтому начала мне рассказывать длинную красочную легенду о святой Лурде, покровительнице монастыря. Я слушала, выразительно ахала в нужных местах и размышляла, не слишком ли будет подозрительно, начнёт ли узнавать про тётю Но узнавать не пришлось. Графиня Хаго появилась у источника сама. Двигалась она без сопровождающих, но это не мешало ей ступать величева, словно королеве. Чёрное кружевное платье контрастировало со светлыми волосами, в которых седины практически не было. Учитывая тётин возраст, 62 года, можно было предположить, что это скорее результат магии, чем естественный цвет. На лице морщинх заметно почти не было, а уж глаза глубокого серого цвета с длиннючими чёрными ресницами могли принадлежать куда более юной особи. Сориентировалась я тут же. Ваше сиятельство, не нужна ли вам горничная? Она вздрогнула и уставилась на меня с величайшим изумлением. Пришлось чуть приподнять оборки чепца, чтобы она уж точно убедилась, что это я. Дитя, моё, неприлично приставать к доням, сурово сказала монахине, попытавшись вклиниться между нами. А чипца я руки убрала и залепетала: Сестра, прошу меня извинить, но я нахожусь в ужасном положении. Я сирота, и денег у меня осталось совсем немного. Сестра, не будьте столь жестоки к девочке, мило пропела тётя. Я переговорю с ней. Мне на самом деле нужна горничная. Возможно, она подойдёт. Что ты умеешь? Всё, что будет угодно вашему сиятельству. Я могу шить, готовить, убирать, бегать по вашим поручениям. Умеешь ли ты писать и читать? Да, но не очень хорошо. Пойдём со мной, я проверю, правду ли ты говоришь. Неграмотная горничная мне не нужна. Она развернулась, даже не дойдя до источника, и так же величево, как подходила, поплыла назад. Осанка у неё была такая, что усомниться в её высоком положении было невозможно. Чувство, что меня завлекают в ловушку, не было. Да и сама графиня выглядела не узницей, а скорее отдыхающей в хорошем санатории на свежем воздухе. Помещение, которое ей было отведено, вполне укладывалось в это предположение. Несколько комнат, в том числе гостиная, кабинет и спальня. Провела тётя меня в кабинет. "Рассказывай", сразу бросила она, как только я закрыла дверь и с наслаждением стряхнула опастылевший чепец с головы. "Что это за маскарад?" Пришлось бежать, потому что его величество решил меня срочно выдать за графа Нагейта. То есть он помиловал тебя с условием, гневно фыркнула она. И я так и знала. Я сказала, что как твоя опекунша, никогда не соглашусь на этот брак. Поэтому меня сослали, а тебя обманули, как глупую деревенщину. Зачем ты просила аудиенции у короля? Наделы, что он тебя помилует, ответила я. Обращение на ты казалось одновременно и естественным, и совершенно невозможным. Эта женщина вызывала уважение, была одновременно мне близка и совершенно чужда. Моё сознание перемешивалось с сознаниями и ощущениями Стефании, и я не всегда могла понять, что там моё, а что чужое. Жизнь до аварии уже казалась чем-то вроде потускневшего кино, а жизнь здесь яркая и настоящей, моей. Теодора и без того не стал бы меня тут долго держать. Ты просто облегчила ему выполнение плана. «Боже мой, Стефания, столько трудов! И все прахом из-за того, что ты решила поступить, как тебе захотелось! Вот и получай в мужья нагей-то!» По воспоминаниям, Стефания была уверена, что тетя ее любит. Но сейчас я видела перед собой женщину, для которой разрушение планов оказалось куда важнее судьбы племянницы. «Как я могу избежать брака?» Никак. Герцоги и релейские всегда держат слово. Но я не соглашалась на брак. Тогда почему Теодор тебя помиловал? Она побледнела. Что ты ему такого сказала или пообещала? Я потребовала проверку на кристалле истины, и он посчитал меня невиновной. Но она недоверчиво прищурилась. Как это возможно? Ты сама призналась. Да, и Стефания действительно сделала такую глупость. Призналась во всем сразу после задержания, облегчив жизнь не только придворному магу, но и, как только что выяснилось, королю. И тем не менее, я ничего не подливала королю Теодора II. Она задумалась ненадолго. Взгляды при этом бросала на меня такие, что я понадеялась, что она догадалась об обмене. Обманывать её я изначально не хотела. Сильнее намекнуть не позволяла клятва. Но и того, что я сказала, должно быть достаточно тому, кто лично передавал фамильные знания племяннице. Но если Графиня Хагу и догадалась, то решила оставить это при себе. В её поведении не изменилось ровным счётом ничего. Не знаешь, бумаги уже подписаны королём. Я схватилась и вытащила из-за корсажа изрядно помятый и потёртый брачный контракт. Графиня развернула и начала читать, с каждым мгновением располяясь всё сильнее и сильнее. Это переходит всяческие границы, наконец раздражённо выдала она. Нет, я понимаю, почему Теодор настаивает на этих пунктах, но это оскорбление памяти твоего отца. Нет брака с Нагей, там на таких условиях я не допущу. Пока не знаю как, но не допущу. Тебя нужно срочно спрятать. Не здесь, здесь Ванеучка Бласки найдёт тебя быстро. От воспоминания о мерском придворном маге меня передёрнуло. Почему он не моется? Это какой-то обед? Почему не моется? Удивлённо посмотрела на меня тётя. Он воняет из-за магии, слишком часто использует. Сообщение было шокирующим. Если у меня и бродили в голове мысли поступить в университет, то они сейчас благополучно её покинули. Никакая магия не стоит того, что от тебя начнут шарахаться даже привычные к тяжёлым ароматам свиньи.